Глава сорок вторая. Не оставляй меня одну. Прикажу горничной сейчас же поехать к твоим сестрам за лекарством, пусть сделают свежую массе и привезут сюда. Шепнул дракон. т ы сейчас не в том состоянии, чтобы самой правильно смешать ингредиенты. Не оставляй меня одну! Вцепилась в его пояс, вырвав руку из ладошек пачерицы. Агнеса даже не в ы ш л а на мой крик. Я отпустила ее вчера вечером отдохнуть на день. Нахмурился дракон. Ты не доверяешь ей? Были для этого причины? Не бросай меня, пожалуйста! – заревела в ответ. Я рядом, Мира. о тойду в коридор, чтобы поговорить с горничной. Тебе ничего не угрожает. С просроченной мазью я как-нибудь у п р а в л ю с ь Усмехнулся муж, отцепил мои руки и грозно взглянул на дочь. Когда дракон вышел из спальни, Адель громко всхлипнула, но мне показалось, что вполне искренне. Я не хотела верить, что девочка специально подсунула мне и с п о р ч е н н о е с н а д о б ь е Я не виноват, прости, х л ю п н у л а носом девочка. Странно, что демон не предупредил тебя об опасности. Я не могу никак его дозвать. с я Тяжело вздохнула и беспомощно потёрла лицо руками. Лучше не ч е ш и кожу, закричала Адель и добавила уже тише: очень странно, демон не может ослушаться хозяина. Я попрошу л я в р у узнать, где он. Она должна знать. Адель вытерла слезы, виновато улыбнулась и зашептала в сторону: "Ая просит назвать личное имя демона". Потребовала п о ч е р е д с я через мгновение, иначе его никак не найти. Меня затерзали смутные сомнения. Прозвучало так, словно нужно было сообщить девочке три секретные цифры на обороте банковской карты. Все знают, что их нельзя никому называть. Я не смогу забрать твоего демона. Закатила глаза Адель. И никакой другой маг не сможет его забрать, если демон выбрал тебя. Чего ты боишься, как маленькая? Марбас шипнула, дрожащей рукой схватившись за висок. Его имя Марбас. Это лев, который умеет управлять холодом. Не помню н а з в а н и е семейства. Адель заново что-то на шептала в сторону, и в эту минуту в спальню вернулся а д е р А я не может его найти. Нахмурилась пачерица. Наверно, сил лявры для этого недостаточно. Кого его? – прикрикнул дракон. Что еще вы без меня натворили? Ну, все, развела я руками и захныкала, срываясь то на рыдания, то на дурной болезненный хохот. Адель плотно сжала губы и выразительно взглянула на меня. У меня демон пропал. Почти ровно произнесла я, как если бы и потеряла любимый кружевной зонтик или одну из перчаток. Никак не можем найти. Дракон закатил глаза. Он зашагал вокруг нас с одель широкими, громкими и устрашающими шагами, но я уже была готова признаться во всем и в демоне, и в вечности тёмного дара, и даже в том, что я вовсе не м и р и н а Янок и не м и р и н а г а р е л ь что я вообще случайно оказалась в чужом теле и вынуждена терпеть нападки бывшей Адера абсолютно беспочвенно. Я вовсе не собиралась выходить замуж за дракона. Так сложились обстоятельства, не оставив другого выхода. Грэм его найдет. Остановился а д р Я прикажу сейчас же отправить за ним карету, а лучше загляну к нему сам. Только без меня, буркнула. Не хочу, чтобы кто-то еще увидел мое уродство. Папа все узнает. Залепетала Адель, обхватив м о и ладони Марбас, имя ее демона Марбас, папа. Не оставляй меня одну, умоляла мужа. Я же с тобой. Патерица решительно кивнула и с лечебной мазью помогу, когда ее принесут. Марбас, Марбас, Марбас, зашептала про себя, словно произносила заклинание. Не могла поверить, что мой черный котяра предал меня и с ч е з как раз в тот момент, когда меня снова атаковал демон Кибелы. а д е р вышел из спальни, поехал будить Грэма, а Патерица помогла мне лечь в кровать. Девочка принесла успокаивающего чая в черном стакане из о б с и д и а н а И повязки с лечебным раствором. От них боль заметно утихла, но полностью не ушла. Адель! резко заорала я, раскидав повязки по кровати. Ты говорила, что демон должен был предупредить меня об опасности. Да, обязательно. Вы наверняка успели сдружиться, смутилась девочка. А что? н у как тогда умерла твоя мама? Разве демон к и б е л ы не должен был предупредить об опасности ее? Подсказать, что она ошиблась в дозировке и может умереть, если выпьет приготовленное зелье. Адель пожала плечами и застыла, словно увидела перед собой призрак матери. Не знаю, Мира. Она присела на краешек кровати и опустив голову всхлипнула. Но ведь темные маги все-таки умирают, они не живут вечно. Демон не может дать им б е с с м е р т и е Я правда не знаю. Иногда я думаю, может быть. Она хотела от нас уйти, и поэтому ушла. п а ч е р и ц а громко х л ю п н у л а носом, ее глазки налились слезами, губы затряслись. Я протянула руки, чтобы обнять девочку, но доступ к телу был мгновенно перекрыт заботливой совой. с и я н а загудела уу, как пожарная сигнализация, и мне пришлось ретироваться. Ладно, ладно, фыркнул я. Обнимать буду, когда на мне не останется следов жгучей мази. Лекарства привезли меньше, чем через час. Я слышала за дверью голос младшей сестры, но приказала не впускать ее в спальню. Не хотела, чтобы кто-то еще видел меня с красными язвами на лице. Хватит того, что сестры постоянно подкалывали, когда я жила в родительской семье. Не дам им нового повода для шуток. Адель забрала м а с ь и наложила ее сама. Ее маленькие пальчики и слишком осторожные движения щ е к о т а л и кожу. Смотри, как новенькая. Девочка подала мне ручное зеркальце из о б с и д и а н а Только краснота не ушла. Завтра, наверняка, и она пройдет. Спасибо, б е с е н о к Выдавила улыбку. в э л д е р е й на лице и правды не осталось, только рубцы на сердце. Демон Кибела напал на меня три раза, и я больше не могла делать вид, что все в порядке. Нужно было что-то с ним решать. Еще через полчаса в дом вернулся а д е р Муж настоял, чтобы девочка шла спать и, закрыв за ней дверь, встал рядом с кроватью. Демон г р э м а сказал, что Марбаса нет ни в этом мире, ни в долине теней. Сообщил он с мрачным лицом. Я что-то еще не знаю о темном даре. Пристала в немного, но а д е р подняв одеяло, накрыл им меня до самой шеи. Есть еще какой-то мир, где можно спрятаться, чтобы никто не нашел? Не совсем. Это значит, что Марбаса больше нет м и р а Твой демон мертв.